Желание в противовес глубинной потребности. Механизм стремления к желанной цели, как правило, провоцирует события, в результате которых герой начинает лучше понимать себя и окружающих. Такой целью для героя порой становится то, чего он очень хочет на данный момент, но история учит его смотреть в корень, понять, в чем он нуждается на самом деле. Герой может мечтать о победе в соревновании или о том, чтобы найти клад, но выясняется, что на самом деле. Он нуждается в нравственном или эмоциональном уроке, усвоив который поймет, как работать в команде, как стать гибче и терпимее, как не дать себя в обиду. Идя к своему желанию, герой попадает в страшные, угрожающие жизни ситуации, заставляющие его избавляться от своих слабостей и недостатков. Из-за препятствий на пути героя к намеченной цели история может показаться враждебной по отношению к нему. Можно подумать, что все направлено на то, чтобы отнять у героя самое ценное, вплоть до жизни, но на самом деле испытания несут ему полезный нравственный урок, важные знания о мире или возможность найти себя. Урок преподносится в ритуальной форме, в соответствии с универсальным принципом, который можно условно назвать «не только, но и». Этот риторический прием используется в гадательных системах, таких как «Китайская книга перемен» или и к а р т ы Таро», и предполагает следующее. «Эта истина тебе прекрасно известна», но у нее есть оборотная сторона, о которой ты вряд ли догадываешься. Через поступки героя история может продемонстрировать, что старые привычки не только тянут нас назад, но и могут разрушить, если от них не избавиться. Либо она показывает, что преодоление трудностей — путь к победе. Анализируя шекспировского Макбета, л а й ш Эгри, автор хрестоматийной книги «Искусство драматургии», отмечает, что непомерная жажда власти ведет героя к гибели, однако сам он этого не понимает, полагая, будто выбрал верный путь к трону. События, явившиеся откликом на страстное желание шотландского полководца занять престол, с т р о и т с я по принципу «не только, но и». Тщеславие не только помогает герою стать королем, но и убивает его. Слова «но и», однако, очень полезны, как известно юристам, в формулировках терминов и условий, не менее ценные в риторике и художественном повествовании. Историю можно сравнить с абзацем или длинным предложением, где герой подлежащее или субъект действия, его цель — дополнение или объект, а поступок или эмоциональное состояние — сказуемое или предикат. Такой-то стремится к определенной цели и делает то-то и то-то для ее достижения. Принцип «не только но и» вводит в предложение «но» и получается следующее. Такой-то стремится к определенной цели и делает то-то и то-то для ее достижения, однако последствия оказываются неожиданными, И чтобы выжить, ему приходится меняться таким-то образом. Хороший рассказ обязательно заставит аудиторию разделить желания героя. Это достигается в процессе идентификации, суть которого в том, что персонаж вызывает сочувствие и воспринимается как жертва невезения или понятной и простительной ошибки. Чтобы публика сопереживала герою, он должен вызывать симпатию и проявлять общечеловеческие стремления, желания и слабости. В идеале читатели-зрители в глубине души чувствуют то же, что и персонажи. Аудитория в некотором смысле участвует в развитии действия, активно желая герою усвоить полезный урок, выжить, победить и достичь преуспеяния. Она испытывает страх, когда персонаж попадает в опасную ситуацию, способную воспрепятствовать исполнению его желаний и удовлетворению его глубинных потребностей. Именно устремления героя часто помогают зрителю идентифицировать себя с ним. поскольку у всех у нас есть мечты и надежды, которые мы тайно лелеем. По сути, мы ходим в кинотеатры и читаем романы не в последнюю очередь ради того, чтобы увидеть, как исполняются наши желания. В этом смысле многие сочинители становятся для людей кем-то вроде добрых волшебников. Так империя Диснея сделала человеческую веру в чудо основой своей корпоративной идеологии, которая прослеживается во всем, начиная с фирменной музыкальной темы «Если хочешь дотянуться до звезды», и кончая образами всемогущих добрых волшебников и с п я щ е й красавицы», «Золушки» и «Аладдина». Авторы популярных романов и голливудские руководители стремятся угадать тайные желания людей и исполнить их. Популярные сюжеты последних лет позволяют современным людям мысленно проделать то, о чем они мечтали. Прогуляться с динозаврами, в ступить на другую планету, повстречаться с фантастическими существами или окунуться в прошлое, преодолеть границы пространства и времени, одержать победу над смертью. Так называемые телевизионные р е а л и т и ш о у ежевечерне исполняют желания простых зрителей, предоставляя им возможность побывать под объективом камер, показать себя миллионной аудитории, почувствовать себя богатыми и знаменитыми. Политики и рекламщики тоже играют на желаниях публики, обещая ей безопасность и комфорт. Хороший голливудский прием — начинать с вопроса, Не хотелось ли вам когда-нибудь научиться летать, стать невидимым, вернуться в прошлое и исправить свои ошибки? Так устремления героя связываются с желаниями, типичными для большинства людей. Желание аудитории. Всегда полезно задуматься о том, чего зрители-читатели хотят для себя и чего желают герою. Как писатели мы ведем с аудитории хитроумную игру. Через персонажа мы задаем какое-то сильное желание, а потом на протяжении большей части истории чиним ему всевозможные препятствия. Так что кажется, будто он никогда не сможет достичь желаемого. Однако в финале мы вознаграждаем героя и показываем, как он преуспел, преодолевая трудности, борясь с врагами, пересматривая свои задачи и порой понимая, что изначально он стремился не к тому, в чем действительно нуждается. Мы сильно рискуем, опрокидывая потаенные мечты аудитории. Фильмы, авторы которых пренебрегают зрительским желанием увидеть персонажа счастливыми и преуспевающими, зачастую делают скромные сборы. Аудитория стремится к торжеству справедливости. Герой должен получить награду, соответствующую затраченным усилиям, а злодей понести наказание, соразмерное со страданиями, которые причинил окружающим. Если же участь персонажей не соответствует нашим ожиданиям, нам кажется, что история неправильная, и мы уходим неудовлетворенными. «Наши желания распространяются не только на положительных героев, но и на злодеев. Помню, как моя мама, проницательный критик популярных фильмов и книг, в полголоса бормотала, когда негодяй совершал какую-нибудь гнусность по отношению к её любимому персонажу. Надеюсь, он умрёт мучительной смертью». Если же злодей не получал по заслугам, разочарованная мама объявляла фильм плохим. Как бы то ни было, Отказ от исполнения желаний аудитории иногда оказывается эффективным решением, позволяющим автору вызвать у зрителя сильные эмоции, показать ему реалистичную картину мира, обрисовать трагическую ситуацию обреченности персонажа, чтобы предостеречь публику от каких-либо ошибок. Например, в романе Кадзоу и Сигуру «Остаток дня» и в одноименном фильме Джеймса Айвори «Remain of the Day» дворецкий британского лорда проживает жизнь так и не сумев наладить эмоциональную связь с другими людьми его желанием мы могли бы назвать стремление жестко контролировать собственную личную жизнь и не идти на компромиссы но за этой маской прячется глубинная жажда духовной и физической близости с любимой женщиной аудитория желает герою быть счастливым воспользоваться представившейся ему на склоне лет возможностью близких отношений но верность своему трагическому образу идеальный дворецкий упускает шанс и мы чувствуем, что, хотя он получил то, чего сам хотел, спокойствие и самоконтроль, у него никогда не будет того, в чем он действительно нуждается и чего мы желаем ему и себе. Эта печальная история должна послужить нам предостережением. Если мы будем отказываться от возможностей, которые предлагает жизнь, нас ждет одинокая и несчастная старость. В данном случае наше желание видеть героя счастливым менее важно, чем необходимость понять, что и мы окажемся в подобной ситуации, игнорируя голос собственного сердца. Ориентация на желание, дающая жизнь множеству историй, один из эмоциональных механизмов активации сюжета. Устремления должны приобретать форму действий, а мечты быть осуществимыми, иначе жизнь превращается в бесплодное мечтательство. Желание важно именно как первая ступень пирамиды психических состояний. зерно, которое впоследствии прорастет. Оно задает импульс истории, либо открывает новый этап чьей-то жизни. Будь осторожен в своих желаниях, это предостережение применимо к множеству ситуаций. Идея силы человеческой фантазии постоянно находит подтверждение в различных сюжетах, особенно если воображение принимает форму желаний, которые трудно контролировать. Желание и воображение — вместе формируют образы ситуаций, результатов работы, вещей, которые мы хотим получить, и людей, которых ищем. Порой картинка оказывается настолько яркой, что мы воспринимаем ее как зов к странствиям и отправляемся навстречу своей мечте. На пути к исполнению желания нас почти всегда поджидают трудности и открытия. Поначалу цель может представляться нам в виде смутного образа или даже четкой, но идеализированной картинки, фантазии, не имеющей ничего общего с реальным опытом. Чтобы жизнь человека или литературного кинематографического персонажа шла вперед, нужно проткнуть пузырь, надутый воображением, и перейти от желания к действию, на следующую ступень пирамиды. Суть кинематографа выражает команда «мотор», приводящая в движение весь процесс. Мечты и желания должны пройти через г о р н и л о реальности, выдержать проверку действием. От желания к воле. Попадая в конфликтные ситуации и преодолевая препятствия, персонажи могут подняться еще на одну ступень, трансформировав свое желание в волю, а это совсем иное психическое состояние. Классические философские школы и боевые искусства учат людей развивать волю, чтобы воплощать свои желания в действия и твердо придерживаться принятого курса личностного развития, невзирая ни на какие трудности и соблазны. Воля. это концентрированное желание, принимающее форму твердого намерения добиться цели, двигаясь шаг за шагом. Воля — это своего рода фильтр, отделяющий тех, кто просто мечтает, а тех, кто действительно меняет свою жизнь, не боясь ответственности и потерь. Волевой человек выдерживает удары судьбы. Боевые искусства, так же как книги и фильмы, укрепляют нашу волю. Мы становимся сильнее, падая и получая синяки. Развивающейся личности необходимы стрессы и опасности, делающие ее более жизнеспособной, прививающие ей устойчивость к конфликтам и привычку преодолевать препятствия. Как и желание, воля приводит силы жизни в движение. Мощный волевой акт посылает миру сигнал, мол, человек чего-то хочет и готов заплатить за это высокую цену. На такой призыв откликаются всевозможные союзники и противники, у каждого из которых есть чему поучиться. Как и желанием, волей необходимо управлять. Воля к власти может быть опасной. Она способна подавлять тех, кто слабее, превращая их в жертвы. Но переход от стадии простого хотения к развитию сильной воли необходимы это обстановление личности. Существует взаимосвязь между волей и осознанными потребностями. И то, и другое порождается желанием. Как только вы переходите от простого желания к пониманию того, что вам действительно нужно, у вас появляется возможность придать своим смутным устремлениям волевую форму. Все уровни вашего существа могут согласованно работать на достижение реальной цели. Девушка из сказки Румпельштильсен начинает как пассивная жертва. Она просто сидит и плачет, желая оказаться где угодно, только не в запертой комнате королевского замка. Став немного старше, она понимает, что должна защищать жизнь своего ребенка. и тогда проявляет волю и прикладывает усилия снова и снова, пока не добивается своего. Язык игрового кино и мультипликации, особенно в диснеевском варианте, как правило, ограничивается тем, что показывает нам магическую силу желания. Следующие ступени пирамиды не получают явного выражения, однако подразумеваются. Часто фантастические сюжеты посвящены исключительно действию механизма желаний в духе концепции «будь осторожнее в своих желаниях». Они показывают читателю-зрителю, мечта может быть благородной или реалистичной, не принимая форму волевых усилий, направленных на результат. Иногда вся история разворачивается в плоскости хотения, приводящего не к развитию сильной воли, а к появлению нового повода. Безотчетное желание переносится с одного объекта на другой. Хотение и воля порой идут рука об руку с эгоизмом. Над ними, безусловно, возвышаются такие ступени эмоционального развития человека, как умение любить, сострадать или в особо возвышенной духовной литературе умение перерастать человеческие желания и достигать более высокой формы сознания. Тем не менее и желание, и его более развитая форма, воля, несомненно являются важнейшими инструментами для сочинителя и обязательными этапами развития каждой личности. И желание, вероятно, самое мощное средство вдохнуть жизнь в повествование, которое приведет в конечном итоге к поучительным выводам. А как же бедный Румпельштильсхен, разорвавший себя пополам после того, как не осуществилось его желание заполучить ребенка с неведомой нам целью? Финал сказки кажется несправедливым. Да, карлик пытался забрать дитя, но разве он не имел на это право? Королева запятнала себя как мать, променяв будущего ребенка на собственную свободу, а предполагаемый отец, жадный король, грозившийся обезглавить ни в чем не повинную девушку, едва ли мог стать для сына хорошим примером. Пожалуй, из Румпельштильсхена вышел бы не худший родитель, чем из этих двоих. Румпельштильсхен теряет ребенка из-за того, что молодая королева смогла выполнить, казалось бы, невыполнимое условие. Но что, если он действительно имел право на младенца, и вовсе не из-за сделки, заключенной той ночью? В конце концов, чем заняться ночью в пустой комнате, когда вся солома уже превращена в золото? Вопросы и задания Первое. Обращали ли вы внимание на желания, которые персонажи высказывают в начале произведения? Приведите пример. Расскажите, исполнилась ли мечта героя и, если да, то каким образом? Второе. Какова роль желания в вашей жизни? Научились ли вы осторожности в ваших желаниях? Связана ли с этим какая-нибудь история? Третье. Каковы ваши желания на ближайшую и отдаленную перспективу? И как вы можете придать им форму воли и действия? Как это отразится на персонажах вашей истории? Четвертое. Постарайтесь привести пример сюжета с неожиданным результатом в ответ на желание персонажа. Придумайте собственную историю, построенную на мотиве желания. Пятое. К чему явно или тайно стремятся герои известных вам сказок и мифов? Исполняются ли их мечты? Напишите современную версию сказочного или мифологического сюжета, используя идею желания. Шестое. Прочитайте миф или литературное произведение, посмотрите фильм и скажите, какие общечеловеческие желания задействованы в сюжете. Какие человеческие желания показаны в вашей собственной истории? Седьмое. Верите ли вы в судьбу? Что это слово значит для вас? По-прежнему ли провидение играет важную роль в жизни человека? Восьмое. Поработайте с понятием желания методом мозгового штурма. Напишите желание в середине пустого листа Вокруг расположите все, что хотите получить в будущем. Выявляет ли получившийся рисунок какие-либо закономерности? Реалистично ли ваше устремление? Как вы поступите, добившись желаемого? Что мешает вам осуществить свои мечты уже сейчас? Проделайте то же самое с желаниями своего героя. Чего он, она хочет? Как трансформирует свои желания в волю и д е й с т в и я